Глава седьмая. Себя показать, на других посмотреть. «Опять!» — возмутилась я, рассмотрев торчащие из ворот р у ч и щ е п о н р а в и л о с ь паразитам, а вот фиг вам, дважды на одни и те же грабли не наступаю!» ю в с е к л е т е н и я это по-моему...» — начал было Васька, но я уже схватила незваного гостя за правую руку и потянула на себя. На этот раз с рукой, если эту лопату можно было так назвать, я не ошиблась. Передо мной предстал полупрозрачный призрак, и рожа оказалась знакомой. — Ну, здрасте, дядя Волк, а красной шапочки нету, я за нее. Я отступила на шаг и п о п р а в и взбившиеся в волосы степенно произнесла. — Разрешаю душе жить. Призрачный посетитель сморгнул. Могучая грудь поднялась, будто призраку действительно могло понадобиться вздохнуть. И тут он, наконец, посмотрел на меня. Я давно не видела так быстро сменяющихся эмоций. Брови господина Вольфа взлетели на лоб. Он ошарашенно опустил взгляд вниз на собственные ноги и снова перевел на меня. Вот только теперь в глазах полыхала нешуточная ярость. «Дура набитая!» — выплюнул он мне в лицо и, развернувшись, бросился на ворота. Но не т о т т о было. Призрак отскочил от кованой решетки, будто был не сгустком тумана, а резиновым мячиком. Я покосилась на Ваську, пытаясь понять, нормально е ли это поведение для тех, кого воплоти за ворота не пустили. Кот сидел, накрыв морду лапой. «Пусти!» — п р о х р и п е л призрак, во второй раз отлетев от кованой решетки. Судя по всему, даже несмотря на бестелесность, приложился он неслабо. Бровь рассечена, а по скуле стекало что-то серебристое. Если бы у привидений могла быть кровь, то я бы решила, что это именно она. «Выпусти его!» — прошипел Васька, чувствительно треснув меня лапой по бедру. «Уходи!» — пожала плечами я. Вольф снова метнулся к воротам, но в этот раз более удачно, сразу растворившись в туманной дымке. — Да, — протянул Васька. — Ну ты иду... Да — Да-да, — перебила я, указав глазами на ближайший склеп. — Душевный человек, — спохватился кот. — Это ж е надо так гостя п р и м е т и т ь И что не так? Я развернулась и пошла по дорожке к дому. Рука правая, как положено. И, кстати, ты прав, так гораздо безопаснее. «Но это же был серый!» — воскликнул Васька, будто это все о б ъ я с н я л о в о п е р в ы х а мне откуда знать, кто там за воротами торчит? А во-вторых, тебя в детстве не научили спрашивать, кто там, прежде чем дверь открывать? Ты не поверишь!» я начала понемногу злиться. Но нет, не научили. Там, где я, спасибо любящей бабушке, выросла, двери открывали другие люди. Да и гости появлялись нечасто. Твоя разлюбезная Мавра, например, за 12 лет к любимой внучке всего-то раза три и заходила. И потом, это ваш, это же Серый. А я пока ничего хорошего от него не видела. Разговаривает он со мной, как с д о к у ч л и в ы й приставалой. Сюда, привез, но объяснить ничего не удосужился. Что мешало в их конторе меня хотя бы немного ввести в курс дела? «Да и тут не успел появиться, сразу обругал». «Но...» э — э начал было Вескоп, пожалуй, впервые за все время, не зная толком, что сказать. «Никаких «но»» — отрезала я. «Мне нет дела до того, кого любила или не любила моя бабка. Я свое мнение буду составлять самостоятельно. А если бабуля хотела...» — я расплылась насквозь фальшивые улыбки. «Чтобы внучка продолжала политику партии, тогда стоило уделять внучке больше времени». «Хотя бы ради того, чтобы рассказать о существовании этой самой партии!» «Сень!» — жалобно протянул кот. «Не злись! Не могла она тебя тут держать!» «Тебя тут держать ей ничего не помешало!» — огрызнулся я. «Чем же я не угодила?» «Не знаю!» — котя распокаянным видом прижал уши к голове. «При мне о причинах никто не говорил. Слышал только, как Мавра Серому сказала ему, «Жаль, что тебя о б у ч и т ь времени не достало!» «Времени не достало!» — окончательно обозлилась я. «За двадцать слишком лет, пары часов не нашлось! Класс! Все, Коть, разговор окончен. Слышать о ней больше ничего не хочу. И о волке вашем достали. Зверушки хорошие, в э м п е р ю г е плохие. Кровосос хоть ввел себя прилично!» «Только ты в э м п е р ю г у больше воплоти сюда, не пускай! Пожалуйста!» «Не пущу!» — я глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. Мутный он какой-то. Хоть и говорил вроде все верно, а мутный. «Красивый, правда». Губы сами собой расползлись в мечтательную улыбку. Васька молча толкнул меня башкой под колено. Я сообразила, что вздумала застыть посреди хола. л Мотнула головой, раздумывая, куда, собственно, направлялась. Часы показывали без малого семь. Тут же забурчал желудок, напоминая, что неплохо было бы перекусить. «Вась, а у нас кроме овсянки что-нибудь съедобное есть?» «Почему кроме? У нас и овсянки не ты подъела». — И не поделилась, между прочим, — хмыкнул котяра. — Отлично. Тогда пошли в подвал, будешь меня учить продуктовые запасы пополнять, — п о д м и г н у л а я. — И чтобы тебе не пришло в голову как-нибудь подшутить, например, искупать меня в этом бассейне, начнем мы с твоего вискоса. Ну что, готов потрудиться? — Еще бы, — муркнул кот и поскакал к лестнице впереди меня. — Вот теперь я ощущаю себя, если не королевой, то где-то близко к тому. — подумала я, довольно откинувшись на спинку стула и плебейски поглаживая набитый живот. Впрочем, Васька от меня не отставал. Увидев драгоценный пакетик, он мгновенно растерял всю свою вальяжность и с трудом дождался, пока я вскрою упаковку. Неприятного вида к о р и ч н е в а я с у б с т а н ц и я и с ч е з л а мгновение ока, зато рыжая морда выражала полное блаженство. Хотя и от рыбы Василий не отказался, и сидел сейчас на полу с таким же ословевшим отсытости видом, как я. «Теперь бы на диванчик и подремать под сериал какой-нибудь», — мечтательно проговорила я. «Да, на диванчик это можно», — согласился Васька. «Хотя я предпочитаю кровать у тебя в комнате и мягче, и под одеяло, если что, забраться можно». «А с е р с и а л это что?» «Сериал «Темнота», — ухмыльнулась я. «По т е л и к у показывают». «Не знаю такого». «Но это такая выдуманная история о ком-нибудь. Там актеры изображают всяких персонажей», — попыталась объяснить я. «Только ее смотришь постепенно кусочками». «Тю, зачем смотреть ч т о т о вранье, если можно на настоящих людей полюбоваться?» — разочарованно махнул лапый кот. «Только люди неинтересны. Чего на них смотреть?» Мавра иногда поглядывала, а я так и не понял, зачем. «В каком смысле поглядывала?» — опешила я, представив себе бабковую иеристку, скорчившуюся у замочной скважины. — Ну, в подвале. В бассейн смотришь и желаешь увидеть кого-нибудь. Правда, вода покажет только тех, кого ты и так уже знаешь. н е знакомцев не видно и не слышно. Ну, и не слишком измениться они должны с тех пор, как их видела. А то не сможешь вообразить точно, кого тебе надо. — Интересно. — н а да что там интересного? — удивился Васька. — Увидеть можно только то, что в эту самую секунду происходит. Ни прошлое, ни будущее в о н а не откроет. — Вот умный ты, Васька, пару элементарных вещей не понимаешь. — вздохнула я. — Пошли. Мы спустились п о д б а л Недоумевающий кот п р и м о с т и л с я на одном из уровней парапета, я же села на свое с т а в ш е е уже привычное место у самых струн. Через несколько минут зеленая гладь стала медленно менять цвет, проступила глубина, быстро наполняющаяся какими-то тенями и угловатыми пятнами. Пришлось подождать, пока стало понятно хоть что-то. Но мое терпение было вознаграждено. Георгий сидел, откинувшись и скрестив холеные руки на груди, с мечтательной улыбкой на губах. Правда, понять, где это он так удобно устроился, не представлялось возможным. Интерьер состоял из серых бесформенных теней. И не только интерьер. Одно из пятен медленно двигалось перед в а м п е р о м взад-вперед. Вдруг подвал наполнился чарующим голосом Георгия. — Ты не прав. Я подскочила, озираясь, и едва не п о т е р я л концентрацию. Изображение пошло рябью, а звук и вовсе пропал. Спохватившись, я снова сосредоточилась на мужчине. — Она прекрасна. Такая незамутненная чистота. Георгий приложил к губам квадратный пластиковый пакет и, прикрыв глаза, потянул что-то через трубочку. — Странная упаковка для сока, — подумала я, т о т же забыв об этом, вампир снова заговорил. «Случайность. Всего лишь случайность, я уверен. Ты же сам видел, зверушки остались ни с чем». Очередная пауза на месте ответа его собеседника позволила мне спокойно любоваться совершенным овалом лица. Волной безукоризненно гладких волос, алыми п о х л ы м и губами. «Просто эстетический восторг, а не мужчина!» — скользнула в мозгу ленивая мысль. Я протянула руку, почти касаясь водной глади. «Не вздумай его сюда притащить!» — предостерегающе воскликнул Васька. «Это мне решать», — буркнула я, недовольная вмешательством в свои розовые грезы. «Но если и притащу, то точно не сейчас». «А жаль», — проворчал кот. «Мода живых не создаст. Достала бы изводиться хладный т р у п своего любимого кровосолнца, сколько бы проблем сразу решилась». «Мечтай», — хмыкнула я, но зарубочку в памяти сделала. Никаких гостей из бассейна. «Забудь о ней, она слишком высокого мнения о себе». Голос Георгия оставался таким же притягательным, но и раздражение прозвучало более чем заметно. «Поверь мне, джек-пот — это дочь. Секлетенье. Сладкая моя девочка». Вампир снова приложился к упаковке соком, и я, наконец, рассмотрела, что он пьет. «Цельная кровь — 2 плюс». «Фу!» — передернулась я, моментально теряя желание любоваться модельной внешностью мужчины. Картинку тут же затянула зеленой мутью. «Как т е м е ужин, красавчика!» — ехидно уточнил Васька. — Так он и не скрывал, какую диету предпочитает, — огрызнулась я. В горле все еще стоял ком-тошноты. — Не из лебединой шейки же дегустировал? — Ну да, ну да. — Да. Посмотрим, чем твои любимые зверушки питаются. — буркнула я, снова уставившись на зеленоватую м у т ь перед собой. На этот раз подождать пришлось подольше. Но и картинка появилась н е в пример лучше. Наверное, потому что в этой комнате, в отличие от предыдущей, я уже бывала. Да и действующих лиц видела. Кровососы как с цепи сорвались, — ворчал рыжий лис, склонившись над сидевшим в глубоком кресле Вольфом. — Ничего нового. Они там теперь постоянно околачиваются, — пробасил з д р о в я к Бер. Рука у него висела на п е р е в я з е Я вспомнила драку, сопровождавшую мое вступление в наследство. Теперь-то понятно, что за красавица-девица так о д е л а л а Громилу. — Лис прав, — буркнул Вольф, отталкивая рыжего. еще не закончил!» — взмутился о тот. «Шрам будет!» — «Ну и черт с ним!» — отмахнулся волк. «Одним больше, одним меньше. Какая разница? Меня больше беспокоят кровососы. Они чувствуют себя у врат как дома. Пятьдесят лет, нос у н е высовывали, и тут такая метаморфоза!» — поддакнул лис, стягивая с рук окровавленные перчатки. Я рассмотрела длинный шов, рассекавший бровь Вольфа и уходивший куда-то под густые волосы. «Это он об ворота, так?» — присвистнула я в р а н т л и Не замедлил ответить на риторический вопрос Васька. «А в ворота больно, я знаю, пробовал. Но такого не бывает. Серый скорее от кого-то о г р е м пока в беспамятстве под нашей дверью валялся». «С чего бы ему валяться?» — огрызнулась я, пытаясь расслышать, что там втирает босс Улис. «Ты же душу за ворота забрала, не тело!» — фыркнул кот. «А тело без души н е х о д я ч е е Разве что умертвия какие!» «Тут и умертвия водятся!» Моментально забыла про оборотни я. «А ты Костю не заметила?» е л е й н а пропил Котяра. а ф у ты!» С облегчением выдохнула я и снова перевела взгляд на бассейн, но увидела только зеленую гладь. «Ну вот, сбил мне все настройки». «А нечего, п о н а г л я д ы в а т ь ухмыльнулся Васька. «Ладно, ладно», рассмеялась я. «Тоже мне блюститель нравственности нашелся». «Ну хорошо, раз сериалы смотреть ты не хочешь, то давай поработаем. Что мне с этими карточками делать надо?» Я постучала ногтем по стопке забытых на пропете карточек с просьбами общин. «Конкретно с этой?» — поморщился Васька. «Написать поперек нет ты отправить в ящик исполнено!» Я удивленно развернула к себе карточку. «С чего э т о кодзанода советует так схалтурить? Община вампиров просит». «Ну, разумеется!» — рассмеялась я. «А если бы вместо вампиров там с т о я л о о б о р о т н й ты бы велел написать «да»?» «Как вообще кого-то отправляют в общины?» Просто выставить за ворота и сами разберутся. — Да чтоб тебя после серых троп вот так за ворота выставили! — ругнулся Васька. — Ты голову-то включай хоть иногда. — Ну а как тогда? — А я откуда знаю? Я кот? — Ну хоть в общих чертах! — взмолилась я. «Вампиры жителей просят, обещаются сами за соблюдением нормы приличий проследить, если у меня сомнения в благонадёжности кандидата возникнут. Атланты силы хотят, струна им слишком слабая досталась. И эти вот... Я даже прочитать не могу, что это такое. Диггерваны тоже силы просят». «Вампиры сами себе жителей наделать могут», — возмутился Васька. а с а м за шею и готов, житель. Если им ещё и з серых т р о п народ отправлять, то скоро вообще одни вампиры останутся». «Атланты обойдутся. Про них еще Ига Маври говорила. Им только силы, да и распоясаются, и скрываться, как положено, не станут. Сказки про Атлантиду слышала? Так вот не сказки это. Я сам, понятное дело, не видел, но Ига врать не станет». «Где?» — протянула я, покосившись на тоненькую ниточку. «Откуда я знала, что именно эта струна Атлантов, не представляю? Но я знала». Даже струну непонятных д и г е р в а н о в нашла. Наверное, очередной прикол врат сработал. Жаль, что все эти струны ничего не могли мне рассказать о тех, кого питали. Пока ясно было только одно. Менять хоть что-то из порядка, заведенного предшественницами, не стоило. н о по крайней мере, до тех пор, пока сама не разберусь, что к чему. Еще бы понять, как это сделать. А что за д и г е р в а н ы Я понятия не имею. Помолчав, добавил Васька. Это тебе надо в библиотеке н ь искать. Библиотека! Подскочила я. «Василий, ты гений!» «Тоже мне новость!» Снисходительно отозвался кот. «К сожалению, о тебе такого не скажешь». «Скот ты все-таки!» Усмехнулась я. «А разве нет? Гений уже давно бы во мне к о л л н г у рассмотрел». Скот и нахал. «И гений!» Фыркнул Васька. «Сама же признала». «Это твоя ипостась проявляется очень редко», парировала я. п е р е к и д ы в а я с колкостями, мы дошли до библиотеки. Но стоило мне положить руку на ручку, как снова ударил гонг. «Проходной двор! Опять гости?» и н е это не гости», — мотнула б а с т ы й башкой Васька. «Послание тебе кто-то отправил. Костя разберется». «Ну, хоть с чем-то может разобраться кто-то, кроме меня», — проворчала я, открывая дверь. Пришлось до ночи копаться в пыльных тяжелых т о м а х И то без помощи Кости я бы так ничего и не нашла. Что только не попадалось мне в руки. От сборника алхимических опытов до любовных романов 17 века. Никакой системы здесь не было и в помине. Судя по всему, ключи собирали книги по своим личным интересам и вкусам. И далеко не все из моих предшественниц были утонченными интеллектуалками. Да что там, кое-кто и читать, похоже, не очень умел. Иначе откуда тут взяться целые полки, забитые книжицами с лубочными картинками? Так или иначе, но краткое описание тварей за серыми тропами прозябающих Скелет в конце концов не нашел. Книга, а точнее не книга, а стопка едва не рассыпающихся в руках листов из какого-то растительного материала порадовала только наличием схематических картинок. Продираться сквозь изобилующий кошмарными оборотами и конструкциями текст доставляло почти физические страдания. И это несмотря на то, что корявые значки, которыми она была написана, превращались в нормальные буквы русского алфавита, стоило лишь сосредоточиться. Когда часы у меня на руке показали половину первого ночи, я успела разобраться только, кто такие диггерваны, и прочитать о попытке атлантов стать на новой родине богами. з у б о д р о б и л ь н ы м именем называли себя африканские пигмеи. Точнее, те, от кого эти самые пигмеи пошли. Как оказалось, не только атланты не внушались порабощать местных. Разница была лишь в масштабах. Диггерваны удовольствовались славой африканских духов. и развлекались с окрестными дамами так усердно, что наплодили целые племена себе подобных. А атланты не мелочились и объявили себя богами всего сущего, засев на горе в тогдашней Греции. Согнало их оттуда только появление Ключника. Он же утопил и остров с большей частью этих существ. Поежившийся, решила ни в коем случае не трогать тоненькую ниточку силы древней иномирной расы. Без второго пришествия олимпийских богов земля точно обойдется. Прямо в библиотеке я написала на карточке твердое «нет», а потом, разинув рот, наблюдала, как картонный прямоугольник тает у меня в руках. — Мот, одну общину ты уже уважила, — удовлетворенно констатировал Васька. — Теперь можно и поспать. Я с сомнением покосилась на о с т а в ш и е с я на столе к а р т о ч к и подумала о той, что должна была появиться на подносе после удара гонга, но в конце концов все же согласилась с котом. Ночью мне снились Гималайи. На каждом пике сидел здоровенный, кривоногий атлант и махал в мою сторону примитивным копьем с каменным наконечником.